Например, наиболее распространенная разновидность железной руды имеет коричневато-красный цвет. И на этом основании древние греки ее назвали гематит, от греческого хайма, кровь, и хайматитес, кровяные жилки. Действительно, в находящемся в крови соединении, определяющем ее цвет, содержится железо, но не оно определяет цвет крови. Красное соединение крови содержит в своей молекуле сложное кольцо из атомов углерода и азота, которое само по себе имеет ярко-красный пурпурный цвет. Его называют порфириновое кольцо, от греческого порфири, так называли рыбу, из которой получали краску ярко-красного пурпурного цвета. Следует отметить, что ряд минералов пурпурного цвета называют порфирные или порфиры, хотя они не имеют никакого отношения к порфириновым кольцам. Настоящее порфириновое соединение, содержащееся в красном веществе крови, называется протопорфирин-9. Приставка «прота» образована от греческого "протос" (первый), поскольку данная разновидность порфирина имеет первостепенное значение для организма. Причина появления в названии цифры 9 является более сложной. Если вызвать незначительные изменения, в расположении атомов на внешнем кольце молекулы протопорфирина можно, в принципе, получить 15 соединений, каждое из которых являлось бы разновидностью протопорфирина и могло содержаться в красном веществе крови. Однако может быть лишь одно такое соединение. Немецкий физик и биохимик Ханс Фишер пронумеровал эти соединения – от 1 до 15, и, получая их в лабораторных условиях, сравнивал эти образцы с образцами, полученными из настоящей крови. Вместе со своими учениками он установил, что настоящим протопорфирином является образец под номером 9, отсюда и название протопорфирин-9. В 1930 году Ханс Фишер получил Нобелевскую премию по химии за свои работы, посвященные изучению состава крови. Протопорфирин-9 находится в крови совместно с железом. Эта комбинация получила название протогем. Таким образом, греческое слово, обозначавшее кровь, легло в основу названия соединения, определяющего цвет крови. Прилив и отлив. Как притяжение Земли удерживает Луну на ее орбите, так и притяжение Луны оказывает воздействие на Землю. Луна притягивает к себе воду в океанах, в результате чего образуются своего рода водяные холмы, тянущиеся к Луне. Луна также оттягивает расположенную напротив нее часть Земли от океанов, вследствие чего на этой стороне Земли возникает еще одна гигантская волна, состоящая из направленных к Луне водяных холмов. Если бы вся территория Земли была покрыта водой, то, как показалось бы, эти водяные холмы двигались бы вокруг Земли по мере ее Вращение, причем в такт с движением Луны, но несколько отставая из-за вращения Земли. Если бы посередине океана располагался какой-нибудь остров, то дважды в день его достигал бы один из водяных холмов. Точное время прибытия постоянно бы менялось, поскольку Луна не стоит на месте и безостановочно движется. Соответственно, уровень воды у острова сначала бы поднимался, а после того, как водяной холм проходил бы дальше, вновь опускался. Примерно это и происходит с морями и океанами. Но поскольку берег сдерживает наступление воды и рассекает волны, то повышение и понижение уровня воды под воздействием Луны не происходит в такой степени, как это было бы в случае отсутствия подобной преграды. Многое также зависит от того, какова форма береговой линии, насколько она изрезана и так далее. Так, на востоке Канады, в заливе Фанди, имеющем форму дымовой трубы или воронки, разница в уровне воды во время прилива и отлива составляет 18 метров, в то время как в зажатом со всех сторон суши Средиземном море всего 10-15 сантиметров. По этой причине на связь между существованием водяных калмов и Луной обратили внимание только в современную эпоху. Но на что точно обратили внимание – Так это на регулярность приливов и отливов. Мореплавателям и рыбакам было крайне важно знать, когда будет большая вода, а когда малая, чтобы планировать как выход в море, так и возвращение. Приливы и отливы происходили столь регулярно, что по ним можно было сверять часы. Простое число. Греческие математики очень любили играть с числами –